Глава 5 Спать мы улеглись еще не скоро. После появления Кайдена сон как рукой снял. Поэтому мы с Рис, немного поворочившись в кроватях, дружно, поднялись и также дружно решили спуститься в общую гостиную на первом этаже. Потому что по коридору прошел слух: до нас донеслись обрывки разговоров: что там пройдет что-то вроде общего собрания. Вот мы на него и явились, встали в сторонке, решив послушать, что скажут умные люди. Говорила в основном Кэсси, раскрасневшаяся, оживленная, и от нее тоже пахло небом и драконом. А рядом с ней стояло еще несколько старшекурсниц. Наша староста хвалила всадников, отбивших аллерены и надравших зад целой стая виверн. Заодно звучали слова благодарности целителям, оперативно врачевавшим как людские, так и драконьи раны. Также осторожно было сказано, что, насколько сейчас известно, погибших среди студентов и их драконов нет. Хотя имеется довольно много пострадавших. Лазарет Академии переполнен, но. Тут в общежитии явились еще и ремонтники, и принялись оживленно стучать молотками. Громко переговариваясь, они вставляли на место дверям. Заодно ругали виверны и к прерывая своими возгласами, редко когда цензурными, рассказы всадниц, так что те со своими рассказами решили закругляться. Наконец явилась еще и комендант Шейр загнала всех нас по комнатам ворчливо заявив, чтобы мы немедленно отправлялись спать, потому что завтрашний утренний подъем никто не отменял. Мы отправились, и сны мне снились в высшей степени странные. В них снова была мама, но только мельком, потому что почти все это время я летала на драконе. Почему-то на черном. А еще я летала сама, без дракона. И помогало мне в этом странное бестелесное существо. Мой лучший друг, о существовании которого я совершенно забыла на Чаверте. Или же это был просто сон. Но из сладкого мира грез меня снова вырвал назойливый звук, который невозможно было проигнорировать. Дракону в моем сне поспешил убраться во свояся. Мой друг исчез без следа, а я грохнулась об землю и... проснулась. Подскочила на кровати, не сразу сообразив, что это и есть тот самый будильник, о котором вчера говорила Кэсси хорошо, хоть не очередное нападение. Принялась озираться, пытаясь понять, откуда идет звук и как его заглушить. Но тут он прекратился сам по себе, еще немного посидев, осоловила уставившись в пространство. Я все таки сползла с кровати и отправилась поднимать подругу, которая не отреагировала на будильник. В отличие от меня, Рис долго не могла поверить в то, что пришло время вставать, одеваться и отправляться в солнечное утро Эллирена на поиски стадиона где у нас пройдет первый урок. «А можно я еще полежу?» — заныла она. «У меня нет сил даже оторвать голову от подушки. Вот, смотри, не могу!» Немного посмотрев, я все же ее растолкала и заставила подняться с кровати. «Жаль, что вчера меня не покусали виверным», — бормотала подруга. «Я бы с радостью полежала в лазарете до первого призыва, а потом и до второго, после чего вернулась домой». Но, подбадриваемая мною и доев три последних пирожка, я от угощения отказалась, решив, что буду привыкать к режиму всадников. Рис все же натянула тренировочную форму, и мы с ней вышли из комнаты. Я думала, мы будем последними, кто покинет общежитие, но все оказалось совсем не так. С нами к выходу отправилось еще двое девушек с факультета целителей, одетой в коричневые мантии. Представились Айрины и Розмари, и были с нами крайне любезны. Сказали, что на стадион нам пока еще не нужно, так как сейчас начнется общее построение на центральном плацу рядом с главным корпусом. Потому что у администрации академии имеется что нам сказать. Затем сразу же начнутся занятия. Оказалось, обо всем этом говорили сегодня утром на общем собрании в гостиной, которое мы благополучно прозевали. Наверное, нам тоже надо было надеть мантии, а не вот это, растерялась рис и дернула себя за темные шаровары. «У всадников в любое время года день начинается со стадиона и магистра Краша». Сочувственным голосом произнесла Айрин. «Так что не думаю, что вам стоит переодеваться». Улыбнулась мне. «Я видела, что ты вчера сделала Эйвери Такер. «А что именно я сделала?» Спросила у нее осторожно. «Потому что сделала я много всего. Ты нас всех спасла». С воодушевлением подхватила Розмари. «Я уже доложила об этом нашей старшей». А она донесла до руководства. Уверена, они не оставят это без внимания. «Спасибо», — отозвалась я, не понимая, хорошо это или нет. «Как по мне, лучше было бы никому и ни о чем не докладывать, потому что мы как раз вышли из общежития, и нам открылся прелестный вид на искорёженные клумбы, уничтоженные газоны и вырванные с корнями кусты, которые возвращали на место садовники. Это было моих рук дело, то есть моей магии. И, судя по размаху бедствия, работа у садовников предвиделась на несколько дней. Тут еще и рис заныла совсем не к месту, заявила, что зря ей не достался дар целителей. Иначе она сейчас бы шла рядом со мной в красивой коричневой мантии. Выслушала бы речи администрации, после чего отправилась со всеми завтракать в столовую. А потом возилась бы с ранеными в лазарете, а не бегала по какому-то стадиону. И вообще три пирожка ей мало, чтобы нормально себя чувствовать по утрам. Если хочешь, чтобы на тебя обратил внимание Эйден МакГилл, то завязываю уже с пирожками». Негромко посоветовала ей, когда мы добрались до нужного плаца рядом с главным корпусом. А целительницы, попрощавшись, нас оставили, сказав, что пойдут искать своих. На мои слова Рис лишь вздохнула, и мы тоже отправились разыскивать свой курс, заодно пытаясь понять логику в этом построении. Лавировались среди студентов, которые занимались тем же самым. Судорожно старались выстроиться в нужных местах под высоким каменным постаментом с трибуной, накрытый золотым знаменем с расправившим крылья драконом. Судя по всему, это был герб Академии Элирена или же самого Нирлинга, я понятия не имела. Наконец, так и не отыскав однокурсников среди многочисленной диаспоры целителей, мы с Рис заняли место где-то в сторонке. Замерли, потому что над пустующим постаментом одновременно распахнулось несколько порталов, из которых вышло, судя по всему, руководство Академии Элирена. По крайней мере, среди них я заметила Мартина Вебера. Которая окинула одобрительным взглядом выстроившихся перед самым постаментом всадников в черных летных одеждах в куртках с перехлестьем ремней на груди и высоких сапогах. Всадники поделились примерно на две равные части. Наверное, по своим крыльям решила я. Правое и левое крыло так это здесь называлось. Все правильно, я разглядела во главе каждого крыла по двою родному кузену. С левой стороны стоял Эйден Макгилл, уставившись на руководство Академии и на занявшего место за трибуной высокого седовласого старика. А справа я увидела Кайдена Ритчера. В отличие от принца, тот повернул голову, нисколько не интересуясь тем, что происходило на постаменте. Мне показалось, он кого-то выглядывал в толпе студентов. И ещё то, что этим кем-то была именно я. Словно поджидал, когда я появлюсь на плацу. Заметив меня, кивнул, отвернулся и принялся смотреть на деканов обоих факультетов и нашего ректора. Я же разглядывала всадников, принимавших участие в ночном бою. Каждая из крыльев, судя по построению, делилась на четыре звена, в которые входила по дюжине человек. То, что это были именно звенья, я разобралась, увидев Кэсси, стоявшую во главе второй дюжины в крыле Кайдена. А больше никого я здесь и не знала. Хотя нет, заметила тех противных девиц. Они стояли чуть в стороне и вовсе не были среди всадников. Леди Селия Винслер как раз смотрела на меня, и ее губы кривились в презрительной усмешке. Тут седовласый мужчина за трибуной, похожий на постаревшего льва, кашлянул, прочищая горло. И я потеряла к Селии какой-либо интерес. «Это наш ректор, Архимаг Грон», — пояснила Айрин. Целительницы снова к нам подошли, словно решили взять на одно одномешевство поговаривают ему уже 150 лет. Но я слышала, что он скрывает свой истинный возраст, чтобы его не отправили в отставку. И 150 ему исполнилось еще полвека назад. Тем временем ректор, несмотря на свой почтенный возраст, уверенным голосом принялся хвалить всадников Академии Элирена, рассказывая о том, как они бесстрашно сражались, защищая жителей нашего острова и родную Академию. Поэтому провокация со стороны Кхимера не принесла нашим врагам никакого успеха. О уже доложены в столицу. Там обязательно проведут расследование этого инцидента. После чего сделают выводы и примут соответствующие меры. Пока же из королевской канцелярии нам всем пришла благодарность. Зачёл её набор высокопарных слов. После чего архимага на трибуне сменил декан Вебер, заявивший, что всадники Академии Элерина сделали именно то, что должны были, выполнили свой долг. В ответ оба крыла гаркнули что-то на военном, похожее на радостное согласие. Затем снова заговорил ректор. Слова благодарности из его уст на этот раз достались целителям, которые бесстрашно и умело врачевали раны, а заодно отправились в город на помощь мирным жителям. Но, как оказалось, там никто не пострадал, потому что целью нападения была именно наша Академия. Просбежавшую из клетки виверну ректор не упомянул. Иначе это можно было бы счесть поражением, а сейчас у нас проходило чествование победителей. Я горжусь всеми вами, добавил Архимак. Но мэр Элирена, достопочтенный господин Лиарс, тоже вдохновился вашими подвигами и собирается устроить торжественное мероприятие, на которое будут приглашены отличившиеся во вчерашнем бою. Сейчас я назову имена тех, кто удостоился приглашения на прием к мэру. И не стал медлить. «Командир правого крыла, Кайден Ричард». На плацу все тотчас же сорвались в аплодисменты, заглушая голос ректора. Но вместо того, чтобы смотреть на архимага, а также с благодарностью принимать восторге тех, кто ему хлопал, Кайден снова повернул голову и посмотрел на меня. Словно проверял, услышала ли я его имя и как на это отреагировал. В ответ я выдавила из себя нервную улыбку. Следующим прозвучало имя наследного принца Нерлинга, и Эйдену МакГиллу аплодировали даже с большим энтузиазмом, чем лорду риччеру Арис смотрела на него с открытым ртом. После этого ректор назвал еще несколько имен, которые ничего мне не говорили. Но я старательно хлопала каждый раз, не жалея ладоней, заодно вглядывалась в лица героев Академии, размышляя, что они чувствовали, сражаясь с вивернами на спинах у своих драконов поэтому не сразу поняла, почему внезапно на плацу повисла тишина, а рис прибольно толкнула меня локтем в бок. «Эйвери», — громко прошептала она, и глаза у подруги были огромными. «Ну же, очнись!» Оказалось, ректор только что произнес мое имя. Да, так и сказал. «Эйвери Таккер». «И Эйвери Таккер — ученица первого курса факультета всадников», — добавил Архимаг. В нашей Академии она только второй день, но уже отлично себя проявила. Ее смелость и невероятный магический талант спасли множество жизней, включая жизнь моего дракона». Ректор не стал ничего скрывать, и собравшиеся на плацу вновь погрузились в тишину, которую внезапно разорвали аплодисменты. Кажется, сперва мне принялись хлопать Риса, Ирин и Розмари, а затем и остальные целительницы. Кайден снова повернулся, кивнул, и все правое крыло, а потом и левое и тотчас же зашлось в аплодисментах, к которым присоединился еще и первый курс всадников. Наконец-таки я их тоже заметила. Зато на лицах сели Винслер и темноволосой Шторм застыло кислое выражение. «Эвери Такер пока еще не призвала своего дракона», добавил Архимак, когда хлопки стихли. «А я стояла, подозревая, красная, как помидор» но все мы с интересом будем следить за ее дальнейшими успехами». Сказав это, он потерял ко мне интерес и принялся рассказывать о будущем приеме в доме мэра. Но я его не слушала. Стояла, пытаясь прийти в себя. Разглядывала пыль под ногами и свои новые казенные сапожки. Они были чудо как хороши. Удобные по размерам. Похожих у меня никогда не водилось. Заодно отходила от всплеска всеобщего внимания и одобрения. Со мной тоже такого еще не случалось. Внезапно оказалось, что уже все закончилось. Целители отправляются на завтрак, а потом на учебу, а всадники на стадион. Причем первые курсы провалившие призывы студенты на стадион, тогда как остальные к своим драконам, так как у них с утра обычная летная практика. И вот еще тем, кто идет на стадион, стоит поспешить. Магистр Краш, наверное, давно уже нас заждался. И вряд ли ему понравилось, что мы пропустили первую половину его урока. После этих слов ректоры и деканы исчезли в магических сполохах порталов, а толпа студентов на плацу пришла в движение. Буквально за пару минут рассосалась в разные стороны, а мы с Рис так и остались стоять, пытаясь понять, куда нам двигаться дальше. Наверное, стоило снова отыскать свой курс и прибиться к ним, но внезапный Рис меня остановила, а я... осталась стоять напротив Кайдена Ритчера. Причём я серьёзно сомневалась в том, что столкнулась с ним случайно. Думаю, он специально меня искал». Царапина на его лицо уже зажила и почти исчезла. Кайден был бодр, хотя привычно хмурился. Еще от него почему-то пахло... Кажется, это называлось мужским парфюмом. Но в целом он был настолько хорош с собой, герой Элирена, что у меня засосала подложечка и захотелось поскорее убраться с его глаз. Пойдешь со мной на бал к мэру?» — сходу произнес он. Затем замолчал, словно размышлял над собственными словами. Вот и я над ними задумалась. «Что ты сейчас сказал?» — растерянно спросила у него. «Послезавтра в 5 вечера я зайду за тобой. Так что будь готова. Зигурд нас отвезет. Платья у тебя нет, так что возьмешь его у Кэсси». «Какое еще платье? И при тут Кэсси?» Растерялась я окончательно. «Ты права, Кэсси тут ни при чем, Немного подумав, согласился Кайден. «Я сам тебе его подарю». «Кайден Ричард, ты что, свихнулся от радости из-за того, что тебя перед всеми похвалил ректор?» догадалась я. Вместо ответа он оглядел меня с ног до головы, уделив особое внимание груди и бедрам. То ли пялился, то ли запоминал размеры. Кивнул рис, оказывается, он тоже ее заметил. Не прошло и двух дней. С любопытством застывший рядом. После чего развернулся и ушел, не забыв добавить, что мы увидимся позже. «Эйвери, нужно брать», — восторженным шепотом заявила Рис. О чем ты, Рис?» — выдохнула я. «Что мне нужно брать? Платье, которое он собирается подарить?» «Нет же его, он...» «Прошу тебя, дай мне покоя», — замолилась я. «Никуда я с ним не пойду и ничего брать не стану. Мне сейчас не до этого». Но осеклась, потому что к нам подошла еще и Кэсси. «Оставь нас», — ледяным тоном приказала она подруге. Тебе нужно на стадион, Риздальских. Магистру Крашу не нравится, когда кто-то опаздывает, а вы уже порядком задержались». «Я пойду вместе с Эйвери», — качнула головой подруга. «Ты пойдешь одна», — возразила ей Кэсси. «А я задержу Эйвери Такер еще на пару минут. Мне нужно переговорить с ней с глазу на глаз». Рис, неуверенно на меня посмотрев, потащилась в сторону стадиона, а я осталась с нашей старостой, гадая, в чем успела провиниться в ее глазах. Но в чем то явно провинилась, поэтому, когда Кэсси заговорила, ее голос больше не звучал приветливо. «Как думаешь, Эйвери Таккер, почему за вами на сушу отправились трое? Декан Вебер, принц Эйден и Кайден Ричер? задала она мне довольно неожиданный вопрос. «Понятия не имею», — сказала ей, хотя у меня имелись кое-какие соображения. Но разговор больше не был дружелюбным, и мне нисколько не хотелось его поддерживать. Вместо этого я терялась в догадках, размышляя о причине подобного изменения в отношении Кэсси ко мне. «Скорее всего, она знает о Виверне», промелькнула в голове здравая мысль. «Может, именно поэтому Кэсси решила сперва поговорить со мной с глазу на глаз, а потом доложить обо всем ректору или декану? Правда, причём здесь суши и трое вившихся за нами всадников я пока еще не понимала». «Именно так. Ты знать не знаешь, что происходило здесь до твоего появления довольно резко заявила Кэсси. «Но все же поставлю тебя в известности, Эйвери Таккер». «Поставь», — кивнула я, подумав, что Виверна все таки не имеет к нашему разговору никакого отношения. Здесь было совсем другое. Человеческое. Личное. Декан Вебер, как всегда, исполнял свой долг. Каждый год в начале сентября он отправляется на сушу, чтобы забрать тех, у кого проявилась метка призыва. «За мной он тоже как-то прилетел» произнесла Кэсси, но рассказывать о себе не стала. «Наш принц вызвался добровольцем, тоже исполняя свой долг. У Макгилов это в крови. Повышенное чувство ответственности и тяга к справедливости». Кивнула, пока что все было вполне понятно. «Но как ты думаешь, Эйвери Таккер, почему с ними отправился еще и Кайден Ричард, не испытывающий ни малейшего интереса к тому, что происходит на суше?» Неожиданно я вспомнила обрывок разговора двоюродных кузенов на родном острове Рис. Смеясь, наследный принц произнес, что Кайдена застукали с кем-то в постели. И это его наказание — лететь на сушу и забрать одного из тех, у кого проявилась драконья метка. Я склонила голову. «Да неужели?» «Лорд Ричард — дальний родственник нашего кронпринца», — любезно сказала я Кэсси, решив не озвучивать свои подозрения. Видимо, у него тоже в крови повышенное чувство ответственности. Врожденное, так сказать. Вот он же не дал разбиться Томасу Хансену, когда тот спрыгнул с его дракона. «Кайден получил наказание за то, что мы с ним развлекались в постели, в то время как мы должны были развлекаться на летной практике на стадионе». Холодно произнесла Кэсси. «Мы давно уже с ним любовники Эйвери Таккер, и меня в этом не только все устраивало». Но я надеялась на гораздо большее с его стороны. Ах, вот как! Не удержалась я от восклицания. Все было хорошо до момента, пока в Академии не появилась ты. Кайден вчера со мной порвал. По его словам, в наших отношениях нет смысла. Вернее, между нами была только связь, которую он решил прекратить. Я не нашла, что ей ответить. Стояла и смотрела на нее, а Кэсси рассматривала меня. Словно не могла поверить в то, что ее любовная связь с командиром правого крыла изжила себя из-за какой-то там Эйвери Таккер. «Моей вины здесь нет», — наконец произнесла я. «Кайдену Ричару на шею я не вешалась, так что это исключительно ваши проблемы». «Не имеет значения, вешалась ты ему на шею или нет, но ты его заинтересовала, поэтому он перестал интересоваться мною. Мне жаль что такое произошло». Но я не имею к этому никакого отношения. К тому же, если Кайден порвал ваши отношения вот так просто, из-за того, что ему приглянулся кто-то другой, то стоит задуматься, насколько все было серьезно с его стороны. Судя по всему, ни насколько. Ты должна сделать так, чтобы он потерял к тебе интерес, приказала мне Кэсси. Иначе обещаю, твоя жизнь в Академии станет невыносимой. Даже так, усмехнулась я. После того, что со мной было на чавертио Кэсси не имелось ни малейшего шанса воплотить свою угрозу в реальность. Я успела познать все грани невыносимости. Дракона, ты все-таки призовешь Эйвери Таккер. Я в этом не сомневаюсь. Никто не сомневается с твоим-то магическим даром. Но сперва тебе нужно пройти призыв. А дикие драконы бывают довольно непредсказуемыми. Но если ты переживешь и это, то я прослежу, чтобы ты попала именно в мое звено. Догадайся. Я уже догадалась, — сказала ей. Угрозы Кэсси меня не пугали, просто стало противно до невозможности. А теперь пропусти меня. У нас урок у магистра Краша, и я не хочу больше задерживаться. Да и тебя, похоже, ждет, не дождется твой дракон. Она смерила меня ледяным взглядом, но дала дорогу, после чего мы разошлись в разные стороны. Кэсси побежала в сторону летного плаца, а я потрусила к стадиону, размышляя о том, что обзавожусь с недоброжелателями с фантастической скоростью. Пусть мы с Кассандрой Ирис не были подругами, зато теперь в одночасье стали врагами. И во всем был виноват кайден Ричард. Вот же привязался на мою голову. Оказалось, пока я беседовала с Кэсси, вернее, она беседовала со мной, Мои однокурсники не только отправились в забег по стадиону, но самые резвые успели проделать почти половину круга. В центре стадиона желтела жухлая трава, изрытая когтями, со следами множества боевых заклинаний и черными проплешинами драконьего пламени. Но бежать нам нужно было между протянутых по периметру ленточек, и половина трассы состояла из препятствий. Часть из них надо было переползти через другую перепрыгнуть, вскарабкаться или же преодолеть, перехватываясь за перекладины. Медленно трусившая позади всех рис приближалась к первому препятствию, перекинутому через грязевую яму бревну, и вид у подруги был обречённым. Вздохнув, я отвернулась. Решила, что не стану на это смотреть, потому что у меня сердце обливалось кровью. Вместо этого уставилась на здоровенного накачанного бугая с бритым черепом и со столь мощными бицепсами, что каждый из них был размером с мою голову. Одетый во все чёрное, он глядел на меня, сложив руки на груди. Я все же рискнула к нему подойти, рассудив, что это, скорее всего, и есть магистр Краш, и что имя у него очень даже говорящее. «Похоже, еще один залетный воробушек с суши», — прокомментировал он мое появление, окинув взглядом с ног до головы. «Эй, Веритаккер, не так ли?» «Вы правы, магистр Краш». Простите, что опоздала на ваш урок, но меня немного задержали на плацу». Он кивнул, наверное, подумав, что со мной захотела поговорить с администрацией, а вовсе неревнивая любовница Кайдена Ричера. «И что же ты вчера такого сделала, Эйвери Такер? За что тебя хвалил Архимаг?» — поинтересовался он. В его голосе слышалось искреннее любопытство. «Это не я, а моя магия», — сказала ему честно. «Сама я ничего особенного не сделала». Не считая того, что выпустила из клетки злейшего врага небесного народа. Но это не слишком интересно, нечего и рассказывать. Ну, раз так, то беги, Ивери Такер, кивнул он. Три круга по стадиону. Первые финишировшие получат отлично за мой урок, но я сомневаюсь. Не договорил. В общем, вперед, Ивери Такер. А я погляжу, что от тебя останется к концу дистанции. Я повернулась к стадиону. Бег всегда был мне в радость. Утренние молитвы вообще необычно затягивались, а пропускать уроки в школе мне не хотелось. Опоздание на вечернюю службу тоже приравнивалось к смертельному преступлению. Вот я и бегала туда-обратно по чаверти изо дня в день. И бегала я быстро. Вот и сейчас неслась по стадиону, неожиданно поняв, что меня больше не беспокоит головокружение из разряженного воздуха, словно мое тело успело привыкнуть и адаптироваться к здешним условиям. Быстро преодолела первую половину стадиона и даже не запыхалась. Добралась до полосы препятствий. С легкостью пробежала по бревну, затем перехватилась руками за перекладины, увидев, как рис с опаской трусит понизу. Но одежда у подруги была чистой, так что в воду с бревна она не падала. И это меня порадовало. Зато за ней, размазывая по лицу грязь и ругаясь на все лады, тащился Томас Хансон. Взглянул на меня с завистью. И приветствовать его мне перехотелось. Спрыгнув с последнего турника, я поравнялась с Рис. «Беги, Эйвери! Тяжело дыша, произнесла подруга и попыталась улыбнуться. «Я уж как-нибудь сама». Кивнув, я побежала дальше. Перепрыгнула через несколько барьеров, увидев, как впереди за один из них зацепился и упал мой однокурсник. «Со мной все в порядке!» — крикнул он, когда я засобиралась его поднять. Поэтому я снова побежала. Запрыгнула на деревянную стену как минимум в два человеческих роста высотой. Вцепилась в прорези, разыскивая, куда переставить ноги и перехватиться руками, чтобы подтянуться выше. На середине стены некоторые трудности испытывал еще один мой сокурсник, схожего с сложения. Вскоре я уже была рядом с ним и тоже начала испытывать сложности, потому что до верхней прорези дотянуться не получалось, роста не хватало. Где-то я совершила ошибку, выбрав неверную комбинацию. Покряхтывая, парень внезапно вытянул руку, схватил меня за зад и подкинул наверх. Я опешила, не понимаю, как это расценивать. То ли он меня облапал, воспользовавшись ситуацией, то ли помог. Но все же вцепилась в нужную прорезь, подтянулась и... «Удачи, Эверитакер!» — просипел он. «Беги, я тут сам!» «Спасибо!» — сказала ему, понимая, что наверх мне его все равно не затянуть. Поэтому с легкостью спрыгнула со стены и потрусила дальше. Обогнала трёх девиц из компании сели. Сама леди Винслер Кросс проигнорировала, судя по всему, отпросившись в лазарет. Пронеслась мимо них, гордо вскинув голову, решив догонять своих однокурсников. Несколько парней уже уверенно заходили на второй круг, но я подумала, что мне это по силам. Уставать я начала к началу третьего круга, но все же стиснула зубы им финишировала второй. «Ян Киришель, Эйвери Такер и Бернард Деслан». Назвал преподаватель наши имена, когда закончили кросс все те, кто оказался способен это сделать. Некоторые уже с дистанции отправились в лазарет, потому что двое повредили ноги, упав с препятствий, один руку, а еще один серьезно ушибся, сорвавшись с той самой стены. Томас сошел с дистанции после первого круга. Арис смогла пробежать только половину из трех кругов, но тоже заслужила похвалу преподавателя. Магистр Краш уверенно заявил, что к концу первого курса он сделает из нее. Такую же ласточку, как и Эйвери Такер. А я подумала, что из воробья за три круга успела превратиться в совсем другую птицу. «Неплохо», — произнес он, похвалив нашу финишировавшую первыми троицу. «Каждый из вас получает отлично по моему предмету, как я и обещал. Но я за вами еще присмотрю. Не забывайте, впереди у нас золотой турнир, и физические дисциплины на нем тоже будут». Затем взглянул на остальных так как сегодня сокращенный урок, то боевые искусства мы оставим на завтрашнее утро. Все свободны. Но уже вперед, за знаниями. И мы потащились за знаниями сперва по общежитиям, где вымылись и переоделись, после чего на завтрак. Но не успела я отнести свой поднос на раздачу. Мы сидели со своим курсом, обсуждая первые занятия у магистра Краши и ночное нападение. Как по мою душу явился долговязый тип в серой одежде. Назвался секретарём и сообщил, что меня срочно вызывают к ректору. Он уже ждёт, Эйвери Такер. С этими словами секретарь протянул мне маленький жестяной цилиндрик, развернулся и ушел. Что это еще такое? Растерялась я, покрутив полученное в руке. От цилиндра шло невидимое глазу излучение. Оно покалывало ладони, и магия внутри меня тоже начала волноваться. Одноразовый телепорт с настроенной точкой выхода пояснил мне Бернард, высокий и худой парень с копной каштановых волос. Я уже видел такое. Давай покажу, как оно действует. С этими словами он разломил капсулу, и перед нами возникла синяя магическая точка. Она тотчас же принялась расширяться, пока не превратилась в портальное кольцо. «Увидимся позже», — сказала я Рис и парня. Решила не робить, вместо этого привыкать к жизненной Элирене, поэтому без страха шагнула внутрь магического кольца. И тотчас же оказалась. В другом месте, в кабинете. Но уже не Мартина Вебера, а ректора Грона.